СЛОВА ПАРАЗИТЫ Так называемые слова-паразиты — это слова или чуждые звуки, которыми человек во время разговора заполняет неизбежно возникающие паузы. Различные «вот», «значит», и другие. Речь они не украшают, в обильном употреблении могут раздражать, но все же бывают по-своему необходимы. Так что паразитами их можно назвать саговоркой, просто в силу бессмысленности. А выше уже неоднократно упоминались инвективные детонирующие запятые, выполняющие ту же роль слов паразитов, но с важной особенностью: они несравненно более эмоциональны. Сравните: иду я, значит, вчера по улице, и не смотрю по сторонам, как вдруг а, меня кто-то окликает и «Иду я, блядь, вчера по улице и ни хера по сторонам не смотрю, и вдруг меня эти твою мать кто-то зовут». Взволнованный человек может не найти нужных слов, которые были бы достаточно информативны и выразительны. Поэтому происходит своеобразное разделение труда, когда одни слова сообщают информацию, а другие делают эту информацию более эмоционально насыщенной. Это хорошо демонстрирует известное сатирическое стихотворение, написанное в виде доноса, от имени малограмотного пенсионера. Вокруг курорта октября Такая дивная земля, Природа, бля, природа, бля, природа, Но портят эту красоту Сюда приехавшие ту неяцы бля, Моральные уроды. Стихотворение приписывается Александру Гальчу. Пример из рассказа Александра Кабакова «Бабилон». «Я, Ваня Добролюбов, из ешкар Построил вам дома». Я построил эксклюзивные резиденции с пентхаусами, блин, инфраструктурой, блин, с видео, блин, наблюдением и фитнесом, блин, блин, блин, с паркингом на хренову тучу машиномест, с венецианской штукатуркой и каррарским мрамором в холле-вестибюле с колоннами ее внутри, ее квартир, ее... По индивидуальным Йоханой Бабай проектам эксклюзив-флюкс, гребаный мамай, для обеспеченных господ, блядь! Нечто отдаленно подобное можно увидеть в обычной практике японского литературного языка, где частица «кана», часто добавляемая к существительному, прилагательному или глаголу, выражает только эмоцию восхищения, одобрения, печали и радости. В европейских языках этой частицы иногда соответствует просто восклицательный знак. Одно из главных достоинств таких восклицаний заключается в их крайней многозначности, в возможности выразить практически все, что угодно при минимуме лексических средств. Один и тот же корень в состоянии передать то, что в обычном языке требует очень богатого словаря и хорошей техники общения. Знаменитый психолог Лев Выготский цитирует эпизод, рассказанный Федором Михайловичем Достоевским. «Однажды в воскресенье, уже к часу ночи, мне пришлось пройти шагов с пятнадцать рядом с толпой шестерых пьяных мастеровых, и я вдруг убедился, что можно выразить все мысли, ощущения и даже глубокие рассуждения одним лишь названием этого существительного» до крайности к тому же немного сложного. Вот один парень резко и энергически произносит это существительное, чтобы выразить о чем-то, о чем у них общая речь зашла свое самое презрительное отрицание. Другой в ответ ему повторяет это же самое существительное, но совсем уже в другом тоне и смысле, именно в смысле полного сомнения в правильности отрицания первого парня, Третий вдруг приходит в негодование против первого парня. Резко и азартно ввязывается в разговор и кричит ему то же самое существительное, но в смысле уже брани и ругательства. Тут ввязывается опять второй парень в негодовании на третьего, на бичка, и останавливает его в таком смысле, что, дескать, что ж ты так, парень, влетел? Мы рассуждали спокойно, а ты откуда взялся лезешь Фильку ругать? И вот всю эту мысль он проговорил тем же самым словом, одним заповедным словом, тем же крайне односложным названием одного предмета. Сравним также анекдот, в котором на собрании дворник говорит «Как ёб мать, так ёб мать, а как ёб твою мать, так хуй!» Председатель интерпретирует его слова. Он хотел сказать «как работать, так хабибуллин, а как путёвка в санаторий, так начальника к В другом известном анекдоте сельский житель, впервые побывавший в Москве, описывает односельчанам фейерверк. Сперва «Еб твою мать!», а потом опять «нихуя». А вот озорная реплика актера Владимира Федорова, написанная за полтора года до принятия нового гимна России. «Гимн России должен быть написан на ненормативной лексике, ведь в самые острые моменты жизни у нас вырываются именно ненормативные слова». Вспомните, когда мы себя не контролируем, а пытаемся выразить внезапную боль, досаду или безысходность. Ведь при исполнении гимна людей должно охватывать чувство объединения и сопричастности. Он должен быть близок и понятен всем без исключения, обладать незаурядной искренностью и способностью проникать глубоко в душу, независимо от культурно-образовательного уровня граждан. Пример использования восхищенного мата. Такое настроение хорошее, что не вскальски сказать, не матом сформулировать.